Глава 52. Последних муравьев изловили уже ползая в сумерках. Тени быстро сгущались, и когда разожгли костер, пламя для привыкших к полутьме глаз показалось до да более ярким, а за кругом света сразу словно настала ночь. Послышался стук копыт. В красном отблеске костра показались всадники, за ними гнали обреченных в жертву. Блеяла коза, У Ингвара в сумке что-то трепыхалось, попискивало. Рудой вышел навстречу. Багровое пламя бросало трепещущие блики на лицо. Воевода был напряжен, как струна. Впервые его видели не просто очень серьезным, но даже испуганным. На лбу выступили крупные капли пота. «Где волхвы?» — потребовал он. Ингвар качнул головой. Из-за его коня вышли трое старцев в белых одеяниях. За ними шли четверо дюжих помощников. За поясами торчали длинные ножи. «Приступайте», — велел Рудой строго. «Кровь собрать в котел, перемешать и поставить на этот священный костер. Потом... потом скажу, что дальше». Альха смотрела с ужасом и сердечным трепетом. Никогда даже не слышала, чтобы мертвых удавалось вызвать в солнечный мир. Недаром эти русы, малые числом, покорили огромные племена славян. Наверняка пользовались и колдовством. Не зря же она сразу ощутила его на своем сердце. Жаркое багровое пламя двигалось, как зверь, выбрасывало хищные языки. В трех шагах от костра круг света обрывался, будто обрезанный ножом. Ближние деревья, обступившие поляну, были освещены с этой стороны. А дальше начиналась чернота. И даже деревья выступали из этой черноты странные и не похожие на те, какими видятся днем. Кто-то прошел рядом с Альхой. Она уловила неприятный запах, словно мимо пронесли гниющее мясо. Оглянувшись, увидела удаляющуюся сгорбленную спину тайного волхва. Серые неопрятные волосы на затылке были перехвачены ремешками, поддерживая медную личину, что скрывало лицо. «Рано гноится, подумала она с жалостью. «Не жилец!» Но как ему помочь, когда тайные волхвы вообще живут вне людского общества? Появляются и исчезают, когда захотят? В стороне, на грани света и тьмы, зловеще разбрасывали окровавленных зайчиков ножи из кремня. Там резали людей и женщин. Альха слышала, как звенели струи крови одно медного котла. Одурманенные настойкой из маковых зерен, жертвы только сопели, глухо мычали, видя собственную кровь. Потом зарезали петуха, летучую мышь, а срезанием муравьев дело оказалось сложнее. Как их зарезать, не знал даже Рудый, а бросать в котел целиком, оскорбить богов. Не всякий из них станет хлебать священное питье, если там вместе с еще живой кровью плавают и кишечники, пусть даже муравьиные. «Отрывайте головы», — решил, наконец, Рудый, — «и в котел. У нас в голове крови больше всего, а божьих коровок точно так же». Побыстрее, нельзя крови остыть. Сталкиваясь, огрызаясь, многочисленные помощники толпились у котла, расчленяли муравьев. Альха тоже поймала выбегающего из баклажки кременя красноголового муравья. Тот сразу впился жвалами в ее мизинец. Альха ухватила двумя пальцами за грудь, дернула. Голова осталась висеть на впившихся жвалах. Выступила капелька крови. Ее сильно толкнули, кто-то пал под ноги, заорал. Выскочил! Выскочил, шельма! Расступись, народ! Муравей убег! Добровольные помощники пали на колени, всматривались в землю, шлепали по земле ладонями. Альха наконец отодрала голову крохотного хищника вместе с лоскутком своей кожи, торопливо бросила в темную, как деготь, жидкость. Там поднимались пузыри, по краям загадочно шипели, лопаясь, пузырьки пены. Там и моя кровь, подумала Альха с запоздалым страхом. Хоть всего капелька на муравьиных зубах. Но если вдруг как-то скажется. — Котел на огонь, — сказал Рудой. Быстрее. — Выливать? — спросил Ингвар непонимающе. — Дурень, мы ж не огни поим кровью, а темных богов подманиваем. Пусть нагревается, чтобы дух пошел. Боги прямо дуреют, когда запах горячей крови зачуют. Когда котел встащили в середину костра, Альха ощутила дурноту от тяжелого, как беда, запаха. Ингвар оказался рядом. Она с благодарностью оперлась о его руку. Даже в темноте увидела, как вспыхнули счастьем его глаза. «Как две звезды», — подумала она смятенно. «Он сам, как темный бог ночи. И желание во мне вызывает. Такие уши светлые». «А что теперь?» — спросил Ингвар. Возьмемся за руки, друзья», — ответил Рудый. «А теперь все страстно думайте о вещи Малеги, Если ваши сердца будут биться вместе... Ежели все захотите его вернуть, даже боги не смогут удержать в своей власти. Рудой, сказал Ингвар, предостерегающе. «Думаешь, заговариваюсь? Олег тоже страстно жаждет вернуться, чтобы завершить начатое. Его желания и наши, ежели встретятся, сумеют одолеть даже волю богов». Сомкнув руки, они встали цепью вокруг костра. Альха всматривалась в суровые лица воевод, бояр, князей племен, Вдруг по телу пробежала странная дрожь. Пальцы едва не разомкнулись, но она одолела слабость и внезапно ощутила в себе великую силу, нечеловеческую мощь. Сердце билось мощно и часто. Взор был светел. Сейчас бы жизнь отдать за племя, за рот людской, сейчас бы крикнуть во весь голос, как она любит людей и не даст их сожрать темному миру. По лицам она потрясенно видела, что каждый ощутил в себе мощь светлых богов, присутствие неведомой силы. Глаза Рудова расширились в удивлении. Он повертел головой, оглядывая всех, вдруг крикнул. «Зовем Олега! Ну-ка, разом!» «Олег!» — раздался чей-то тонкий вскрик. Альха узнала юного сына князя Байков. «Олег, вернись! Олег, твое племя в беде! Олег, тебя зовут типичи! Олег!» «Олег вещий. В багровом свете костра суровые лица казались нечеловеческими. Как порождение ночного леса, люди смотрели блестящими глазами в пляшущее пламя. Руда издвинул хоровод, и все пошли, притопывая вокруг костра. Руки положили на плечи друг другу, и получилась странная зловещая пляска. Постепенно появился единый ритм, все ударяли в землю одновременно. Выкрикивали разом, и Ольхе показалось, что даже темнота всякий раз шарахается в испуге, отступает за дальние кусты. В одно из таких мгновений Ольха увидела, как пламя на миг высветило человеческую фигуру за деревьями. На Альху взглянул страшный звериный лик. Человек тут же исчез, да и костер светил не так ярко. Она застыла от страха, не сразу сообразила, что То — один из тайных волхвов. На этот раз в простой берестяной личине — Разрисованный под волчью морду. Тайный волхв на миг вступил в темноту. Альха видела смазанное движение. Внезапно огонь взметнулся с яростной мощью, словно в самую середину ударила слепящая молния. Альха услышала крики ужаса Змей Горыныч плюнул, вспомнила она рассказ Асмунда. Она закрыла лицо обеими ладонями, терла глаза, ничего не видя, кроме плавающих красных пятен. Рядом кричали и ругались люди. Она уже не чувствовала, на плечах горячие ладони. Хоровод распался, все суетились, толкались. Но вдруг вместе с плавающими пятнами в глазах Альха увидела, как из середины пламени вышел высокий человек в доспехах. Лицо его было в тени, но фигура была знакома. Раздался потрясенный, задыхающийся вопль. «Олег! Боги, это князь!» И множество голосов, испуганных и ликующих. «Князь Олег! Свершилось!» «Наши просьбы услышаны. Дурень, это наша сила узрета. Боги вернули Олега! Боги!» Олег повернулся. Блики упали на его лицо. Он был грозен. Красные волосы князя казались живым пламенем. В широко раскрытых глазах было безумие. Там полыхал страшный огонь. С непокрытой головой он был, однако, в кольчуге из тонких колец. На широком поясе висел короткий меч, Пурпурные, как закат, сапоги слегка дымились в подошвах. С плеч свисала княжеская корзна, в пламени костра пугающе темно-красная, с зеленым камнем застежкой на плече. Он повернулся к людям, медленно распахнул руки. замершие от ужаса и восторга ольхе, они показались чудовищно огромными. Мгновенно крики утихли. Все смотрели жадно, не дыша, застыли в тех позах, в каких застал жест князя. «Вот как!» Проговорил он негромким, но таким наполненным мощью голосом, что Альха вся покрылась мурашками. Это все тот же мир? Руды кашлянул, ответил робким дрожащим голосом. И те же люди, княже, они не меняются. Люди. Да, они нуждаются в тебе. Мы все нуждаемся. Он подошел, опустился на одно колено. Альха, не отрывая взора от князя, услышала, как всюду шелестела одежда. Звякало железо кольчуг, потрескивали суставы, сучье под сапогами. В едином порыве все опускались на колени, склоняли голову. Альха тоже преклонила колено. Она здесь не женщина, а княгиня древлян. И увидела, как глаза вещего Олега, что блистали сухим огнем, будто в костре плавился кусок слюды, внезапно засияли влажным блеском. Он простер руки. «Встаньте, дети мои, и друзья мои!» Рудой кивнул Ингвару. Они ухватили Олега за ноги, мощно вскинули себе на плечи. Понесли, но подбежал кремень. Глаза сияли восторгом. Рот все еще распахнут в великом удивлении. Подставил и свое плечо. Ольху едва не затоптали. Все стремились пробиться к вещему князю. Коснуться его. Все старались пронести его хоть шажок. Те, кто не смог пробиться, расхватали головни из костра и побежали впереди, освещая дорогу из леса. Кто-то со всех ног понесся вперед, спеша первым принести в крепость удивительнейшую весть. Что-то хрустнуло под подошву ее сапога. Не отдавая отчета, зачем это делает, альха нагнулась, пошарила в темноте. Пальцы наткнулись на втоптанный в землю кусок коры. Альха подняла. Багровый свет костра отдалился и бросал совсем слабые блики, но она узнала обломок размалеванной бересты. Кстати, подумала она отстраненно, Куда делся тайный Волхов? Все время был вблизи, от смерти спас, а теперь исчез, как будто решил передать свою опеку князю Олегу. Но Олег опекать не станет, своих забот не в проворот. Подбежал рослый молодой дружинник, ошлопался от усердия. Закричал суматошно. «Княгиня, тебе нельзя отставать! Темные боги выйдут из костра и учинят здесь такое! Вон, уже воют волки!» «Они всегда воют», — ответила Альха но от жуткого воя в самом деле внутри похолодело. — Пойдем, княгиня, — сказал дружинник настойчиво. — Мы остались одни, а в таком лесу... Восторженные крики удалялись. Вместе с ними стихал треск кустов. Олега на плечах несли через лес, освещая путь факелами. На встречу сбегался народ. Весть, что чудесным образом удалось вернуть великого князя русов, распространилась со скоростью смазанной жиром молнии. Энгвар жалел, что дал себя сменить. Теперь не мог пробиться к Олегу обратно. Альха пыталась бежать рядом. Ее отпихивали. Шла борьба за право нести великого князя. Рудой тоже оказался в сторонке. А Асмунда отпихнул вождь тишковцев. Протянул руку, чтобы касаться Олега хотя бы пальцем. Его несли на плечах, головах, подставленных руках. Постепенно знатные люди оттеснили младших дружинников и народ попроще от великого князя. Когда вышли из леса, Олега несли на плечах уже одни князья и вожди племен. Олег полулежал, красная корзна в свете факелов казалась темным. Ольхе показалось, что в нем блестят звезды. Или же звезды просвечивают и сквозь тело великого князя. Трое дружинников вскочили на коней, понеслись впереди с криком. «Князь вернулся! Вещий Олег жив! Слава Олегу!» Толпа тащила Ингвара и Ольху, как щепки в половодье. Наконец крепкая рука схватила Альху за руку. Лицо Рудова было мокрое от пота, глаза блестели. «Куды прете? Вон там, на опушке, наши кони!» Асмунд придержал Ингвара. Пришлось даже ухватиться рукой за дерево. Толпа несла неудержимо. Взмокший, запыхавшийся, он с удивлением мотал головой. Во безумные! Если бы знал раньше!» Ингвар не стал узнавать, что бы Рудой сделал, будь он таким же вещим, как великий князь. Ухватил ольху за руку и потащил к коням. Отроки с испуганными глазами уже бегом тащили к ним храпящих и упирающихся коней. «Теперь ходу, надо обогнать!» Кони вздрагивали и прядали ушами. Рев толпы был оглушающим. Рудой помог замешкавшейся ольхе вскочить в седло. Она украдкой оглянулась на Ингвара. Асмунд был уже в седле. Ингвар запрыгнул на своего жеребца. Ходу! Они вынеслись из леса, как гремящие тени. Впереди скользила едва заметная тень в лунном свете, а над крепостью вздымалась слабое багровое зарево. В этот час еще топили печи, готовили ужин. Впереди показались массивные ворота, залитые призрачным светом. Над ними висел узкий серп месяца. Ингвор оглянулся. Темная масса леса внезапно озарилась яркими огоньками. И тех с каждым мгновением становилось все больше. «Отворяй ворота!» — закричал он еще издали. «Побыстрее!» Сверху раздался довольный голос. «Это наш воевода! Отворяйте, хлопцы!» Грюкнул тяжелый засов. Без скрипа массивные створки быстро пошли в стороны. Блеснули широкие наконечники копий, гридни хватали коней под узцы. Один вскрикнул испуганно. «Что там за вами? Погоня?» И сразу несколько голосов. «Дулебы? Дурень, это хазары! Хазары вовек в лесу не были!» Асмунд и Руды проехали во двор, увлекая за собой Ольху. Навстречу бежала челядь. Ингвар бросил отрывисто. «Сменить скатерти! Выкатить все бочки с вином! Все! И все запасы на стол!» Олег вернулся. Ингвар ждал, что простой народ останется пировать во дворе, а знать уединиться наверху в тереме. Но Олег покачал головой в своей обычной загадочной манере. «Нет простого народа», — сказал он взглядом, — «все мы непростые». Потом, сколько Ингвар не пытался восстановить в памяти тот невероятный ночной пир, он мог вспомнить только горящие восторгом глаза, раскрытые в приветственных криках рты, дым и чад от разложенных вблизи костров, где на углях спешно жарилось мясо, оглушительные крики, здравицы, толпа народа за воротами, повеселевшие глаза великого князя. Лишь к утру, когда самые жаркие восторги начали тонуть в вине, медовухе и браге, Олег поднялся. Его мощный голос без усилий перекрыл разноголосый шум. «Продолжайте, друзья мои. Время заботы и тревог подходит к концу. Веселитесь!» Он кивнул Ингвару. Тот жестом пригласил воевод и князей. Они все вместе ушли наверх в терем. «Там снова пили». Ингвар ощутил, как наконец захмелел. Перед глазами мир начал покачиваться. Воеводы провозглашали здравицы. Он видел, как Альха сметенно смотрит в невозмутимое лицо Олега. Тот молчит о царстве мертвых и никто не решается спросить, как там. Но когда-то кто-нибудь не утерпит. Когда за окнами забрезжил робкий рассвет, под стол сполз, цепляясь за скатерть самый стойкий из гуляк Кремень. За столом, как несокрушимые утесы, возвышались трое — Олег, Асмунд и Рудой. Альха несколько раз отлучалась, но сейчас вернулась усталая, но с сияющим лицом. Ингвар добрел в дальний угол, там поблескивал начищенными краями медный таз. Отрок примчался с кувшином воды. Ингвар разделся до пояса с наслаждением, вымылся, и разбрызгивая воду. Все время чувствовал насмешливый взгляд ольхи все еще не понимает, как можно мужчине вымыться над тазом, когда есть их славянские бани. Асмунд все еще ел и пил. Ингвару стало нехорошо, когда представил, сколько кабанов ухомякал воевода за ночь. Асмунд поймал его взгляд, прорычал с набитым ртом. «Не видишь? Мне поправляться надо, я еще слабый». Рудой только пил. С Олегом, с ночными звездами поднимал кубок вслед пролетающим кожанам, обращался со здравицей к загадочно мигающим звездам. Он улыбался блаженно, словно сбросил с плеч огромную тяжесть. Ингвары сам чувствовал себя так, будто свалил с плеч горный хребет. Он зябко передернул плечами, вспомнив рассказы дружинников, как с мечами наголо искали гульчу. Если бы попалось навстречу, изрубили бы на куски. Нет, с живой бы содрали кожу, сжигали на медленном огне. Хотя, похоже, Олег и тут все предусмотрел. Гульча исчезла так надежно, что уж начинает подумывать всякое. — А Гульча? — спросил он напрямик. — Куда делась? Улыбка Олега была печальной. Теперь она далеко. — У ящера? — спросил Ингвар. — Не в Вирии же. Олег посмотрел удивленно. — С чего бы? Рано еще вроде. Пока доедет до родного племени, черед придет. Ей родить надо среди своих, тогда ребенка признают. У них дети идут по матери. Ингвар молчал, как громом прибитый. Альха посматривала на грозного князя другими глазами. Да, он не юный Ингвар, пламенный и порывистый, но в нем та зрелая мощь, что привлекает даже сильных женщин, ибо только с такими матерыми волками могут сладостно ощутить себя слабыми и беззащитными. Ей не опасно ехать через леса и степи, «Хазарию, если я угадала», — спросила она. «Вся жизнь опасна», — ответил Олег невесело. «Ты о ней не тревожишься?» «Теперь меньше», — ответил он просто. «Вот в первый раз место себе не находил, и во второй издергался. Даже в третий было не по себе, а потом уже свыкся». Ингор прошептал сбитый с толку. «Ничего не понимаю. Или то была не гульча? Тогда вовсе чудно». «Ты же вещий! Как допустил, чтобы укусила какая-то паршивая змея?» Он увидел, как усмехнулся Рудой, а добрый Асмунд отвел глаза. Олег переспросил рассеянно. «Змея?» «Ну да», — сказал Ингвар, — «даже я знаю, какие травы приложить. Или то была особенная змея?» «Ах, змея!» — повторил Олег. «Да никакой змеи не было!» «Ты в самом деле решил, что меня тащили звери?» Кстати, Рудой, без бы тебя побрал с твоими намеками. Если извирье, то что ты все время мелешь про темных богов? И послышалось мне, или ты кому-то обмолвился, что ящер на том свете воду на мне возит? Ингвар, надо было дать славянам пожить без нас, без власти русов. Я не только сам скрылся, но и, как ты знаешь, даже войска отвел подальше. Вид у Ингвара был такой, будто его ударили под дых. Спросил задыхающимся голосом: "И ты мне?" Не сказал?» «Ты не смог бы утаить», — ответил Олег сочувствующе. «Слишком честен для правителя большой страны. А мне хватало, когда знали только двое — Руда и Асмунд. Как видишь, получилось». Альха вскрикнула, закусила губы. Ее кулаки были прижаты к груди. Ингор посмотрел на нее, потом на Олега. «Ты был под личиной тайного волхва!» Альха, повинуясь безотчетному порыву, как-то разом оказалась возле Олега. Ее руки рывком распахнули рубашку на его груди. Толстая корка засохшей крови шириной в ладонь покрывала безобразный багровый шрам. Края раны еще только стягивались. По всей груди были следы засыхающей сукровицы. Она и сейчас сочилась из щелочек в коричневой корке. — Ты, — выдохнула она, — ты закрыл меня собственным сердцем. — Ну, не так уж и сердцем, — буркнул Олег. Между ним и копьем была волчевка и два пальца сала под толстой кожей. Да и еще на палец грязи. — Но зачем? — глаза Ольхи округлились, как у испуганного совенка. Олег кивнул на замершего Ингвара. — Все дело в его родителях. Я был с ними дружен. и здорово обещал сохранить его шкурку. Альха все еще не понимала. — Но копье летело в меня. — Ну и что? «Не в Ингвара же?» Глаза Олега стали насмешливыми. «Ты все еще такая дурочка! Тем же ясно, что броском копья убили бы Ингвара тоже! Думаешь, он смог бы жить? Чертовы гордецы! Не можете сказать друг другу то, что видно даже челяди, о чем воробьи верещат по всей Новой Руси!» Рой вбросилась к щекам Альхи с такой силой, что в голове сладко зашумело. Она поспешно опустила глаза. Ингвар сопел и тоже опускал глаза. Гордецы, повторил Олег почти с отвращением. Любовь это никогда глазеет друг на друга, а когда вместе смотрят в одну сторону. У вас уже одна душа на двоих. Брысь отсюда, мне надо поговорить с воеводами. Асмунд, рудой, у меня к вам такой очень важный наказ. Ингвар, взяв альху за руку, вывел за дверь, и они не услышали, что великий князь наказывал свершить верным воеводам, не глядя друг на друга, прошли в комнату Ингвара. Сердце Альхи колотилось, кровь приливала к щекам, заливала шею. Она ждала, что Ингвар в нетерпении. Раз уж все запреты рухнули, схватит ее в объятия. Наконец-то с жаром ринется лишать ее невинности. Однако Ингвар усадил ее в кресло, сел на простую лавку напротив. Лицо его было взволнованное, губы вздрагивали, в глазах была мольба. Альха услышала то, что меньше всего ожидала услышать. Страшный рассказ о том, как горько и кроваво объединялись племена в Новую Русь. Теверцы, к примеру, сопротивлялись долго, а когда победа Олега стала неизбежной, всем племенем ушли с родных земель. Уличи, хорваты, тишинцы и хатцы настолько хотели уйти от жестокой власти Олега, что переправились даже за Дунай и заняли там земли. Чуть не имея сил для борьбы, но и не желая покориться жестоким русам, принесла в жертву все племя с детьми и стариками. Вырыли огромные ямы, соорудили над ними навесы с холмами земли, а потом подрубили столбы и похоронили себя заживо. Зато в родной земле, близ своего Чудского озера. Типичи дрались отчаянно и погибли все до единого. Урюпинцы ушли в леса. След их потерялся. Когда Ингвар закончил рассказывать о становлении Руси, кого убили, кого тайно зарезали, кого предали, она долго молчала. Спросила, наконец, «Не понимаю. Ты хочешь, чтобы я судила тебя?» «Да», — ответил он тихо. Она покачала головой. «Я могу любить тебя. И люблю. Когда ты ранен, я истекаю кровью. Я могу страдать по тебе или без тебя. Могу дожидаться тебя. Но судить? Нет, не могу». Он уронил голову. «Я не уверен, что прав в том, что делаю». «Мужчина!» Медленно сказала она с насмешливым упреком. «Во всем и прежде всего мужчина. Мужчина и его дело. Я ведь предложила больше, чем суд в твою пользу. Прав ты или нет, я люблю тебя и пойду с тобой. Куда бы ты ни шел и что бы ни делал». Ингвар со вздохом облегчения бросился к ней с такой поспешностью, что упал на колени. Она обхватила его голову, прижала к груди, а он обхватил ее колени. Застыл, чувствуя, что это и есть Вирий, и слышал, как над головой шуршат крылья берегинь, а русалки поют серебряными голосами свадебные песни.